Бегите, спасайтесь, сейчас хлынут воды, крикнул кто-то, и все стремительно бросились к дверям. Я вспомнил о тайном ходе, и схватив за руки Маю и Синьора, по-испански сказал им, чтобы они скорее шли за мной. Недалёк был наш путь, но прохладная струя воды уже била величественным фонтаном во всю ширину колодца, разливаясь по всему храму. Вода гналась за нами по пятам, Но на наше счастье Димас, ведя нас на заседание, не закрыл дверей. Я успел толкнуть дверцу, провести моих спутников, войти сам и захлопнуть дверь, предварительно захватив из замка оставленную в нём связку ключей. Мы побежали вперёд, боясь, что воды разнесут эту слабую преграду, и на всём нашем пути закрывали двери на замок. Наконец мы дошли до верха пирамиды, где два очередных жреца поддерживали священный огонь на жертвеннике. Внизу, на улицах и площади, стоял собравшийся народ, ожидавший окончания заседания совета, чтобы приступить к назначенному на этот день торжеству. Я не видел, но легко представляю себе всеобщий ужас, когда из нижнего входа в храм хлынуло наружу масса воды. все сметая на своем пути. Ширина потока была во всю улицу, а высота выше человеческого роста. Никто не догадался или никто не мог добраться до внешней лестницы на пирамиду. Мы поняли тут сокровенный смысл истинного предсказания. Каменное изваяние сердца было связано с тайными затворами шлюзов. Сдвинутое со своего места оно открыло их и, и дала свободный доступ озёрным водам, особенно высоким в эти дни. На наших глазах волна сбивала с ног всех смертных и уносила дальше их барахтающиеся тела. Скоро вода поднялась до первых этажей и наконец покрыла все жилища, все дома поверх крыш. От древнего города оставалась только пирамида. омываемое водой почти у самой верхней площадки в виде дела своих рук майя пришла в ужас но потом безумие опять охватило её и она с диким смехом спрашивала синьора где мой ребёнок скажи где мой ребёнок она складывала руки будто держала ребёнка на руках и качала его приговаривая посмотрите какой он красавец как я счастлива, что у меня такой славный мальчик!» Сердце мое сжималось от жалости, глядя на бедную, потерявшую разум женщину. Но и безумные дни ее были немногочисленны. На третий день, в сумерки, она тихо скончалась. Перед смертью пришла в себя и, и долго говорила с нами, упрекая себя в том, что по ее вине приключилось с нами столько горя, и что она виновата в гибели целого народа. Я умираю в уверенности, что мы встретимся в другом мире, где я найду и своего ребенка. Умираю, знаю, что вы оба сохраните память обо мне. А вас, Игнасио, прошу, чтобы по-прежнему сохранили к моему мужу, вашему другу, Ту приязнь, которую неизменно питали к нему и которая теперь одна способна будет утешить его, потому что он действительно сильно любил меня. Она благословила синьора и тихо испустила дух, лаская его лицо своими слабеющими руками. Не будучи в силах выдержать дальше этой душераздирающей сцены, я отошёл от них подальше. Смерть наступила безболезненно и спокойно, как сон. Мы опять оставались вдвоём. Наше положение было ужасно. На материке, на берегу озера, ещё жило несколько индейских семейств. Они на лодках приближались к нам, но страх, по-видимому, удерживал их от того, чтобы причалить к той небольшой скале верхушке пирамиды. который ещё высилось из воды и являлась единственным уцелевшим памятником исчезнувшего города. Можно было ожидать, что вода размоет крепление и наше убежище расползётся, увлекая нас в пучину вод. Священный огонь продолжал гореть, жрецы его поддерживали, я думаю, больше всего по привычке, когда сгорели принесённые дрова, Я принёс и разломал на части мебель из ближайших незатопленных помещений. Не имея возможности похоронить тело Майи в земле, мы решили предать его огню и благоговейно положили на костёр жертвенника. Когда от бренного праха осталась лишь небольшая кучка пепла, погас и сам огонь за недостатком топлива. Огонь который горел непрерывно многие сотни лет. Ветер разнёс пепел, и от некогда гордой красавицы, приковывавшей к себе все взоры, осталось одно воспоминание. Мы сами обрекли себя на неизбежную смерть, но видно суждено было иначе. Так как не помню уже, на который день к нам подошла лодка с берега, и несколько индейцев перенесли нас вчетверых, совершенно ослабевших на дно лодки, и мы поплыли к берегу. Потом мы узнали, что они отважились подойти к нам, увидев большой костер, на котором мы сжигали тело Майи, и приняли его за просьбу о помощи, предположив, что на пирамиде есть еще живые люди. На все вопросы мы отвечали незнанием, а жрецы, бывшие с нами, Ничего не знали и не могли рассказать народу, что мы осуждены на смерть. На берегу мы нашли сотню жителей, единственных представителей некогда многочисленного племени. Они встретили нас равнодушно, но накормили и не возражали, когда мы изъявили желание отправиться к себе по ту сторону гор. Нам дали луки, стрелы, ножи, съестных припасов и отпустили с миром. Путь через горный проход мы нашли без труда, так как Майя неоднократно рассказывала нам про тайные переходы. Таков конец рассказу моему о священном городе, столице сердца. Глава двадцать вторая. Послесловие. Я кончил свое повествование, но, быть может, вас заинтересует, сеньор Джонс, узнать дальнейшую судьбу мою до нашей встречи с вами буду краток и скажу только что с величайшими трудностями перешли мы линию снегов и долгую пустыню что остались живы лишь благодаря случайной помощи странствующих индейцев пока не достигли нашей исходной точки гасианды дона педро она была пуста и никто не хотел в ней поселиться Продав в Мексике часть драгоценных камней с данного мне маю пояса, я купил эту гасиенду и прилегающие земли. Оставив навсегда все надежды о восстановлении индейского царства, я положил себе задачей последних лет жизни по возможности облегчить участь своих соплеменников. Другая моя забота была поддерживать жизнь моего друга. Он был спокоен, Но это неестественное спокойствие пугало меня больше всяких душевных переживаний. Весной он схватил лихорадку, и так было три раза 3 года. Я убеждал его переехать в другое место и там переждать опасное время. Но синьор упорно отказывался. Он не хотел расставаться с тем местом, где впервые встретил свою жену. которая принесла ему столько горя и доставила столько счастья. На третью весну силы его ослабли, и он почил на моих руках. Мой друг, вспомни иногда про меня. И хотя мы разной веры, сотвори молитву о спасении души старого индейца